Глава одиннадцатая «Что Лика говорила о брате?» Осведомился я, когда женщина замолчала. «О ком?» — не поняла воспитательница. «Вроде у Зубовых был еще мальчик, Роберт», — объяснил я. «Возможно», — спокойно согласилась Плюхина. Никогда его не видела значит, был здоровенький. Я ведь общалась лишь с теми взрослыми, кто приезжал воспитанников проведать. С Анжеликой только отец занимался. Ни мать, ни сестры, братья не показывались. Кто у Анжелики был в документах указан, не помню. Девочку вроде в 9 лет зачислили, но училась она по программе первого класса. Но это понятно, в больнице лежала. Там со школьниками должны заниматься, да не везде приказ соблюдают. У нас Зубова провела год, может, полтора. Окрепла физически. Последнюю неделю своего пребывания она находилась у нас круглосуточно. Отец не появлялся. Я начала волноваться, были случаи, когда детей после реабилитации домой не увозили, отказ писали. Ребенка тогда переводили в детдом. Травма ему на всю оставшуюся жизнь. В лесной школе самому маленькому 6 годков его может возьмут на воспитание, а девятилетку маловероятно. Приемные родители хотят совсем мелких. На тех, кто постарше не смотрят, желают сами воспитать малыша. Ну и в очередной раз, напомню, наша специализация реабилитировать после тяжелых травм. Поговорив с воспитательницей еще пару минут и не узнав больше ничего интересного, я распрощался с Валентиной и направился по дороге по направлению к шоссе. Добрался до какого-то другого села, увидел маленький магазин и захотел купить бутылку воды. Внутри помещения оказалось неожиданно большим, его тесно заставили стеллажами. Лавка торговала всем. Лимонадом, моющими средствами, овощами, колбасой, книгами, ведрами, инструментами, кефиром, маслом, одеждой. Небольшой с виду домик внутри оказался не таким уж маленьким, его забили до отказа. Продавщица отсутствовала. Я решил сначала найти воду, а уж потом кричать «Отзовитесь!» и пошел вглубь зала. Порядка тут никакого не было. Сначала я очутился около банок с тушенкой, справа от них виднелись полки с мылом и шампунями, впереди у стены стояли лыжные палки, слева — шеренга бутылок. Я направился в их сторону, но минералки не обнаружил. Увидел один лимонад. Сделал шаг и наткнулся на стенд с колготками. На полу стояли ящики с огурцами, чуть поодаль возвышалась пирамида из пластмассовых контейнеров. У ее подножия расположились резиновые калоши. Стало понятно, что надо вызывать торговца. «Таня! Таня!» — закричал знакомый голос. Я, уже собиравшийся шагать к прилавку, замер. Что сейчас здесь делает Плюхина? У нее же рабочий день. Почему воспитательница примчалась сюда? «Привет!» — произнесло чуть хриплое Меццо. «Ты с работы удрала. Что случилось?» «Мужик приезжал», — объяснила Валентина. «Эх, подруга, нетрудно одичать в одиночестве», — засмеялась собеседница. «Боишься парней? Ты бы ему поулыбалась, глядишь и подцепила бы на крючок». «Не смешно», — рассердилась Валентина. «Я замужем». «Да ладно», — смеялась продавщица. «Замужем — это когда печать в паспорте, и парень с тобой вместе живет» если же он приходит когда ему на ум взбредет то это не замужем мороженое хочешь когда серьезный станешь все хахань да хихоньки тебе какой у нас договор с кем забыла с тем кто тебе денег на свадьбу дала мне дом отремонтировал ну вспомнила сто лет назад было сейчас икнулась мужик приезжал чей ничей о себе забирай пока не схватили хватит Появился детектив. Расспрашивал про Зубову. На короткое время стало тихо. нарушила молчание Татьяна. Что-то ему сказала. «Лечилась такая, ночевать не оставалось дома спала, появилась у нас вроде в девять лет, ходила в первый класс. Тихая девочка. Привозил, увозил отец. Бабка один раз прикатила, нахамила, увезла Анжелику, вещи ее у помойки кинула». «Правильно». Уже иным тоном ответила Ласкина. «Ни слова не соврала. Чего в панику впала?» «Не знаю». «Испугалась?» «Ага. Много лет прошло. Из живых только мы с тобой. Зинаида на том свете. Шахов умер. Точка. Конец. Я никому ничего не скажу. Ты тоже язык завяжешь». «Не дрожи. Много лет прошло. Кому теперь та история интересна? И в чем нас упрекнуть можно? От Шахова даже родители стонали». Что мамаша родная сказала, когда про смерть Игоря узнала? «Точно не помню. По смыслу так. Я теперь свободна. Не желаю ничего знать про мальчишку. Пусть его мерзавец отец хоронит». «Во-во, куча лет прошла. Не нервничай». «Детектив объяснил, почему прикатил?» «Ну, да или нет?» «Четко причину назвал?» «Приехал, чтобы узнать об Анжелике Зубовой в связи со смертью Игоря Шахова?» «Такой разговор» нет а какой плюхина принялась выкладывать детали моего визита симпатичный мужчина не женатый кольца на пальце нет хорошо одет приятно пахнет вежливый привез большую дорогую коробку конфет показал удостоверение владельца детективного агентства попросил ответить на вопросы принялся спрашивать про анжелику все господи он не полицейский Сказала же хозяин детективного бюро. Ты не обязана ему отвечать. Но детектив ведь. И что? Даже полицию можно послать, объявить. Сто лет прошло, мне тогда совсем мало лет было, училась в педагогическом, на вечернем, работала воспитателем. Ничего не знаю, не помню. Отвалите. А ты как дура, давай с ними ляля -ля. Испугалась очень. Врунь я. Не надоело меня оскорблять. «Название Лгуньи, Вруньи — это просто признание того, что ты брехло!» Отрезала Ласкина. «У тебя пунктик. Все вокруг вышли замуж, потом развелись, опять расписались. А ты ни разу в ЗАГС не сбегала. Вроде неполноценная. Вот и решила понравиться сыщику. Увидела кольца, не отобрадовалась. Неправда. Правда. Иначе зачем с ним трепаться?» «Ну, неудобно. Человек из Москвы приехал, а я его пошлю». «Зачем посылать?» «Вежливенько скажи. Извините, не помню девочку, которую вы упомянули. Обратитесь к начальству. Простите, работы много. И ушла. А ты...» Валентина всхлипнула. «Тань, почему меня мужики игнорируют?» «Потому что на лице написано «Хочу замуж».» Засмеялась Ласкина. «Перестань мечтать о семье, и парни к тебе потянутся. Гони своего сожителя. Он не женится на тебе. Все». «Ступай на работу, хватит!» Раздался звук шагов, хлопок двери. Я быстро двинулся к прилавку, увидел спину женщины, которая шла к двери и громко произнес. «Татьяна Васильевна!» Продавщица обернулась, и на секунду я обомлел. У торговки оказалось лицо ангела. Огромные голубые глаза, рот лукомура, парфоровая кожа с нежным румянцем. «Добавьте сюда стройную фигуру, копну белокурых волос». «Что хотите?» Спокойно осведомилась женщина. «Если бензин закончился, могу позвать мужа, у него канистра всегда есть. До заправки доедете, она недалеко». Я вынул из кармана удостоверение. «Я владелец детективного агентства. Уж простите, сейчас слышал вашу беседу с Плюхиной». «Следует говорить правильно» ответил ангел подслушал чужой разговор можно задать вам несколько вопросов продолжил я нет отказала татьяна если хотите что то купить пожалуйста а беседовать с вами не стану простите учет в магазине по правилам торговли в зале посторонним находиться нельзя